семнадцатая. Алия. Я делаю вид, что смотрю на свой бокал Мартини, но на самом деле изучаю среднего сына и его жену. В них есть нечто такое, что беспокоит меня. Обычно Дариус и Эми сидят рядом, но между ними заметна ледяная сдержанность. Но сегодня они сидят на диване, причем он прижимается к ней. Его руки скрещены на груди, а на красивом лице заметна скука. Она выглядит трезвой, хотя в ее руках полупустой бокал. Эми одета в приличное темно синее платье без рукавов. Акцент создают необычно перекрученные бретельки на плечах. Темный цвет ей к лицу. Он намного лучше нейтральных оттенков, которые она позаимствовала из моего гардероба. Длинные волосы лежат легкой волной и небрежно перекинуты через плечо. Некоторые могут подумать, что у нее есть вкус, но я-то знаю правду. Канализационная крыса на лабутенах все равно остается канализационной крысой. На другом конце дивана сидит Рамин и что-то смотрит в своем телефоне. У него слишком длинные, непослушные темные волосы, которые постоянно приходится смахивать с лица. В отличие от Дариуса, который щеголяет в прекрасно пошитом светло-сером деловом костюме, Рамин сидит в темных джинсах и куртке цвета хаки. Розана одета в свободное платье без бретелек, и оно идеально подчеркивает ей изящные руки и соблазнительные ноги. Это платье — наш новый брендовый товар, который мы создали в сотрудничестве с крупнейшим интернет-магазином. Блестящее, бежевого оттенка. На него уже оформлено множество предзаказов. Она надела его со спортивной обувью, которую еще не показывали обычным покупателям. Сегодня будут сделаны фотографии Розаны в этой паре, И они вызовут мощную волну заказов. Я научила ее не упускать возможности. Даже пустяк может запустить волну интереса, но учитывая ее сотрудничество с Екра Плюс, чью одежду она тоже носит, я надеюсь, что у нее действительно все получится. Поэтому ей никогда не придется полагаться на какого-то мужчину. Где он, черт возьми? Рассерженно спрашивает Рамин. Я не хочу сидеть тут весь день. «Не нужно напоминать нам, что предпочтёшь заниматься любой другой ерундой, чем провести время с семьёй. Мы все знаем», — отвечает Дариус, попутно предлагая Эми наполнить её пустой бокал. «Наверное, эта галантность нужна для того, чтобы спасти их брак». «Иди ты». «Я разделяю нетерпеливость Рамина. В пентхаусе что-то изменилось. На первый взгляд всё выглядит по-старому, словно стеклянные стены могут сдержать неистовую энергетику». Мы все ее чувствуем, и холодок то и дело пробегает по нашим спинам. А это напряжение буквально сводит нас с ума. Это задумка Кейна, настолько привязанного к своему дому или ее? Лили. Тревожное ощущение незримого присутствия. Весь прошлый месяц я общалась с сыном только по видеосвязи. Возможно, я зря опасаюсь, что у него появился кто-то более важный, чем я, и Бахаран Фарма. Он постоянно занимается рабочими делами. И слабое здоровье жены никак не повлияло на его амбиции. Тем не менее, его продолжительное затворничество вызывает определенные опасения. Подчиненные работают намного лучше, если ежедневно видят начальника на рабочем месте. Лёд в шейкере дребезжит, когда Кейн входит в библиотеку, одетый в графитово-серый костюм, белую рубашку и серебристый галстук. Идеальная осанка и властная походка он мгновенно притягивает внимание но его взгляд темные глаза он унаследовал от пола совершенно непроницаем кейн жестокий мужчина бесчувственный и отстраненный ему досталась вся красота отца, но он не перенял ни одного из яна сочетание потрясающей физической формы и сдержанного характера всегда идет нам на пользу если я и испытываю сожаление из за того что вырастило жестокого человека, то оно мгновенно проходит Бахаран Фарма не стала бы настолько мощной компанией без его холодного и жесткого руководства. Витте входит вслед за моим сыном. Высокий и стройный домоправитель одет в белую рубашку с коротким рукавом, черный жилет и черные брюки. У него густые светлые волосы, специально подстриженные так, чтобы он мог зачесывать их назад и тем самым подчеркивать свой рост. Брода у него скорее темная» с отдельными светлыми волосками, и он тщательно ухаживает за ней. Каждое его движение дразнит, заставляя женщин представлять, как выглядит его тело под этой строгой одеждой. Он чрезвычайно привлекательный и очень сексуальный. Но ведь ты пришел без тележки с напитками, а это значит, что Кейн позвал его с собой только за тем, чтобы он просто постоял рядом и поддержал его своим присутствием. Я раздражаюсь от одной только мысли, что сын ищет поддержки у своего слуги, а не у своей семьи. «Простите, что заставил вас ждать», — начинает Кейн, нисколько в этом не раскаиваясь. Он садится в кожаное кресло и непринужденно поворачивается к собравшимся. «Нет тебе прощения», — бормочет Рамин, даже не отрываясь от экрана телефона. «Ну, мы все в сборе. Зачем ты нас срочно созвал?» «Нет ничего особо срочного. Наконец-то прояснилась ситуация с моей женой. Поэтому я решил, что будет проще объяснить сразу всем, чем каждому по отдельности. Да, действительно, очень удобно. У нас же нет своих личных дел, верно?» Продолжает ворчать Рамин, откладывая телефон в сторону. Он подается вперед и внезапно превращается во внимательного и сосредоточенного человека. Рамин часто на что-то жалуется, но когда дело касается семьи, он первый, кто прибежит с лопатой, чтобы помочь закопать тела. Такая преданность — заслуга моего воспитания. «Ты же знаешь, что мы пришли ради тебя?» выдает банальную фразу Эми. «Как это, милая Эми!» Ласково произношу я, словно говорю с непонятливым ребенком, и совершенно неуместно. Добавляю я и улыбаюсь, когда она злобно смотрит в мою сторону. «Так ты собираешься знакомить нас с новой невестой?» уточняет Рамин. «Или бывшей женой, которая умерла, или вы просто разводились?» Она пока занята разговором с гостем, но скоро выйдет к нам. «Отвечает Кейн. Нет, она не новая жена. Она не умерла, и мы не разводились. Я женат уже больше шести лет». «Каким это гостем?» Резко спрашиваю я, вспоминая запись с дорожной камеры. Полиция обратилась к гражданам с просьбой помочь найти водителя машины, и запись с камер крутили по всем телеканалам. Оказалось, что номерной знак принадлежит совершенно другой машине. К счастью, они не стали называть имени пострадавшей. Крайне важно держать все в тайне, пока мы не узнаем все обстоятельства и не придумаем, как избежать всякого рода неудобных ситуаций. Я уже пыталась обсудить все лично с Кейном, но он резко присек все разговоры. Он небрежно отмахивается от моего вопроса. С тем, кто сбегает за вещами, которые ей необходимы. «А почему ты не отправил Витте?» «Почему бы тебе не предоставить мне управление своим собственным домом?» — возражает он. Мой пульс учащается. Его защитная реакция не сулит ничего хорошего. Вряд ли я смогу его переубедить. Если он ставит её выше Бахаранфарма и семьи, мне придется прибегнуть к хитрости. Можно узнать, где она пропадала все это время?» Дариус подсаживается поближе к Эми, формируя с ней единый фронт. Кейн небрежно пожимает плечами, словно его спрашивают о какой-то ерунде. «Не знаю. Что это значит?» — настаиваю я. «Она не хочет говорить?» У нее диссоциативная амнезия. А это еще что? – спрашивает Розана, поджимая ноги к груди. Кен играется со своим обручальным кольцом. Обычно он не нервничает. Она ничего не помнит о своей прежней жизни. Теперь ей удалось вспомнить какие-то отрывки о жизни со мной, но она ничего не помнит о том, как жила отдельно от меня. Рамин поворачивается к нему. Значит, у нее не все нормально с головой? Кейн внимательно смотрит на брата. Как всегда, сама тактичность, Рамин. Мы обсуждаем психологическое состояние, вызванное травмой головы. Так тебе объяснили врачи, отмечает Рамин. Итак, мозг у нее в норме, просто немного поехала крыша. Понятно. Рамин, произношу я с осуждением. Чего? Роза хмурится. Я все еще ничего не понимаю. С Лили случилось нечто ужасное, поэтому она забыла тебя и вашу совместную жизнь. «Почему ты тогда решил, что она умерла, если никто так и не нашел ее тело?» Кейн начинает злиться. «Извини», — моментально исправляется Розана. «Я не хотела никого обидеть». «Ему требуется мгновение, чтобы совладать со своими эмоциями». Все нормально, Рози». Лили вышла на своей парусной лодке в море и не вернулась. Погода резко испортилась. Береговая охрана несколько дней вела поиски, но им удалось найти только непонятные обломки. И потом они официально объявили ее пропавшей без вести. Ого, застрять в океане во время шторма, шепчет Розана. Это жутко. Она что-нибудь помнит? Она помнит только те события, которые произошли после того, как она вышла из комы, и небольшой кусочек перед тем, как вышла в море. Кейн смотрит в сторону. Когда мы еще встречались? Эми подается вперед. Она не помнит, что замужем за тобой сейчас она уже обо всем знает но не помнит подробности ничего себе удивляется розана очень странно правда согласен рамин откидывается на спинку кожаного дивана и закидывает ногу на ногу это самая безумная история которую я слышал за всю свою жизнь я мысленно выстраиваю хронологию событий она пропала через несколько дней после свадьбы да кейн чекает слова становясь все более жестким и отстраненным «Почему тебя тогда не было с ней?» спрашивает Эми. «У меня весь день были занятия, а потом тренировка. Она не в первый раз выходила в море без меня. Лили очень любила ходить под парусом». «О, это так мило!» Розанов схлипывает. «Вы только что поженились. Ты, наверное, был очень счастлив. А потом она внезапно исчезла. Все это очень грустно, Кейн. Мне жаль, что вам пришлось пройти через это». «Спасибо», — шепчет он в ответ. «Мне тоже жаль». Услышав все это, я не нахожу слов. Итак, мы узнали, что они на какое-то время выпали друг у друга из поля зрения. Кейн продолжает. «Возможно, при помощи терапии мы сможем разблокировать ее старые воспоминания, или она вспомнит все самостоятельно спустя год или два. Для ее выздоровления необходимо избегать любых потрясений и стрессовых ситуаций. Пожалуйста, прошу вас, сведите к минимуму любые разногласия, пока она проходит реабилитацию. «А вот поэтому ты позвал нас к себе?» — недоверчиво уточняет Дариус. «Ты волнуешься из-за нее? А кто подумает о нашей семье, о компании?» «Ты читаешь мои мысли», — поддакивает Рамин. «У вас есть брачный контракт? Если нет, тогда мы должны собраться снова, чтобы обсудить все детали». «Так, прекратите, вы все». Я дрожу от напряжения, а атмосфера пентхауса только подпитывает мои опасения. Ты сказал, что Лили любила ходить под парусом. Лодка принадлежала ей. Кейн внимательно смотрит мне в глаза: Да, лично ей. Не то чтобы это имело отношение к делу, но она богата. В библиотеке воцаряется полнейшая тишина, поэтому помещение становится похожим на скалеп. Башня покачивается и скрипит. Я научилась игнорировать эти звуки, но сегодня они весьма раздражают. Он резко говорит. Фантастически богатая. Никто из вас не задумывался, как компании удалось возродиться. После этих слов мы замираем. Эми первый приходит в себя и поднимает бокал, допивая остатки напитка: Ого! вдыхает Розана. Итак, у нас есть инвесторы говорю я, словно констатация факта может что-то изменить. Я тоже вложила деньги. Райан сказал, что во время учебы в колледже ты налаживал деловые контакты. Но я никогда об этом не спрашивала. Мне было плевать, где именно он нашел эти деньги. Мне просто хотелось вернуть Бахаран-фарма. Хотела вернуть все, что забрал Пол. И я заложила душу ради этого». Кейн важно кивает. «Лили — это основа компании. Точка». А он владеет контрольным пакетом акций, и это означает, что Лили крепко держит компанию за горло. Комната плывет. Я хватаюсь за подлокотники кресла. Никто другой не жертвовал стольким ради Бахаранфармы и никогда не пожертвует. У них недостает мотивации, и никто другой ее не заслуживает. «Дело принимает интересный поворот», — бормочет Рамин. Кейн поворачивается к нему. «А теперь отвечу на твои вопросы, Рамин. Нет, у нас с Лили нет никаких соглашений, и их не будет. Она добавила меня в совет своей организации, которая управляет активами, и компания частично принадлежит этой организации» весь наш бизнес существует только благодаря ее участию поэтому лили имеет полное право на свою долю рамин смеется и спустя столько лет она все еще хочет оставаться твоей женой может она хочет вернуть свои вложения а не тебя розана неодобрительно качает головой иногда ты ведешь себя как полный придурок ты хотя бы это понимаешь да вполне у меня крутит живот и я всерьез опасаюсь что меня сейчас тошнит Лили выбралась из могилы, чтобы завладеть моим сыном и делом всей моей жизни. Я не допущу этого. Я не могу иначе. Извините, я опоздала. Незнакомый высокий голос заставляет нас вздрогнуть. Можно безошибочно определить, что этот сексуальный тембр принадлежит девушке. Кейн мгновенно встает на ноги. Дариус и Рамин, застигнутые врасплох, невольно следуют его примеру. Ведь ты просто спокойно поворачивает голову. Старший сын с таким обожанием смотрит на жену, что я начинаю опасаться за него и за всех нас. Она околдовала его. Все дети в изумлении замирают. Эми нервно облизывает край пустого стакана. Я смотрю в сторону стройной фигуры, появившейся в дверном проеме. Мой взгляд медленно скользит снизу вверх. Открывала красных ногтей на ногах до блестящих черных волос. Ее плечи и руки обнажены, а кожа подобна самому безупречному мрамору ни одна веснушка или родинка не испортила ее гладкую поверхность ее высокая стройная фигура облачена в бархат шелка и кружева и она вся расцветает когда замечает влюбленный взгляд моего сына тяжелая атмосфера пентхауса концентрируется в библиотеке я начинаю массировать горло чтобы ослабить спазмы лили совершенно не такая какой могла показаться по фотографиям которые я долго и тщательно рассматривала И мой сын тоже часто смотрел на ее фото, насколько мне известно. А когда-то он был похож на своего отца. И когда-то Кейна потянула к девушке, от которой исходили тепло и нежность. Меня когда-то потянуло к такому же мужчине. Но я больше не та женщина. Как и Лили.